Глава 38. -я. Лорд Крови. Энн быстро привела себя в порядок довольно мурлыко, и бросая на меня взгляды полной нежности. Мне же одеться теперь было не во что, поэтому так и пришлось идти с голым торсом, а керэмбо. А шметкой формы уже все равно меня бы не защитили, но нижняя часть, превратившаяся в длинные шорты и лохмотья, и из-за изменившихся ног в форме лекана, тоже смотрелась так себе, но не сильно мешала. Прихватив винтовку и каратель... Я забрал еще и пару высокотехнологических пистолетов от погибших агентов. Щитами занялась Ками со своими двойниками. Энн оставила свой на пистолет армейский кинз. А Кейт не стал возвращаться за своей винтовкой, рассчитывая на высокотехнологический, призываемый вариант. Кроме этого, снаряжению у нее еще оставался револьвер и пустой огнемет. Несмотря на огромную толпу побежденных темных, прибавилось нам за это по большей части одно лишь мастерство. А для качественного скачка все-таки уже нужны были противники помощней. Впрочем, поскольку очки мастерства давались за моей убийства... Их у нас теперь была целая куча, поэтому я полностью заполнил необходимое количество для н которое, конечно, уничтожило куда меньше, чем разошедшаяся боевая кошечка. Поняв, как именно я распределил мастерство, кошечка-аналитик благодарно някнула и молча провела рукой по моей спине. А Кит не придала этому значения, решив, что н поблагодарил меня за полученное удовольствие. Уровень симпатии увеличивается. Провериваю все снаряжение, и мы торопливо пошли вперед, мы строившись в одну линию, кроме Кейт. Что шла в невидимости и двигала чуть стороне, рассчитывая застать врасплох тех, кто задумает внезапно напасть на нас. Далеко отпускать я ее и не хотел, с учетом возможной атаки и геморрагическим ядом со стороны возможных срывающихся вампиров. Хоть с текущим радиусом поиска, вряд ли им удалось бы долго оставаться незамеченными. И опасности еще оставался вариант с големами, которые проявлялись только после активации техники, поэтому не стоило ослаблять бдительность. Поройдя в злополучный коридор, мы стали осторожно подниматься по лестнице, сохраняя полное молчание. Но оно было лишь видимостью для врагов и камея. «М, Костя, вот как так можно было, Аня? Ты так жарко поимел нашумницу, я до сих пор не могу успокоиться!» Шутливым тоном сообщила Кейт по ментальной связи, на что Энн лишь тихо сжала губы и густо покраснела. Но почти сразу на ее личик измерла улыбка. «Просто я решил, что у тебя возможность подстрелять кровососов куда милее!» Невинно заявил я. Девушка нахмурилась, глянула на меня с укором и осуждающе покачала головой. чего я большие ушки забавно качнулись. Вдвой не мило этого дело за счет того что кейт была невидимой и все это отражалось лишь на ее ауре. Ох ладно ладно попробуй верстать потом ты обещал мне строго произнесла Кейт, после чего тихо захихикала. Камя вернулась на при привыччных и недовольно тряхнул хвостиком. Подумать только вы ведь не так уж сильны, а так сумасбродно себя ведете заметила лисичка перейдя взгляд на меня У нас же сама кетсона в команде чего же беспокоиться? Сказал я, подмигнув, и девушка, явно не ожидав такого, проглотила заготовленную фразу и отвела взгляд. На самом-то деле, я немного волновался, конечно, даже несмотря на привычное внешнее спокойствие. Казалось, что амулет успокаивал психику, или всему виной кошечки. Вряд ли я бы настолько спокойно воспринял зрелище сотен изуродованных монстров, оставшихся позади, не говоря уже о прочих кошмарах. Но волнение было вызвано не ужасными картинками, а предстоящим боем. Одно дело, когда речь шла о разных пешках, А другое — столкновение с боссом. Вполне возможно, что Галимант окажется кем-то, кто будет явно не слабее меня, и какой-нибудь простой печатью или лихим выстрелом его вырубить не удастся. Не говоря уж о том, что у него могут быть еще вампиров в поддержке, ведь рассказывал о разновидностях. Есть те, кто ползает по стенам или летает. А это означало, что держаться вне поля действия моей ауры до нужного момента для них не так уж и сложно. Даже недавние невидимки были с крыльями, так что это скорее ожидаемо, чем невозможно». Как запасной вариант, все еще оставался сигил. он уже был заряжен, но для подстраховки я бы хотел иметь оба наготове. Мало ли какие события произошли в моем мире за время отсутствия. На месте перехода могут дежурить какие-нибудь псины или еще кто то похожа. Поэтому в случае опасности хотелось иметь в запасе возможность переместиться еще раз. Однако если сейчас заняться зарядкой Кейт, пусть даже не в секса, снова будет потеряно время, за которое Галимант может успеть что-нибудь причудить. Определившись этими мыслями, я все-таки запросил у Луэн какую-нибудь информацию, на что Кожечка ответил с готовностью. «Данных очень мало. Могу лишь провести анализ, исходя из предыдущих столкновений с прислужниками. Определенно будет верно сделать вывод, что Галимат не усиливает своих подопечных после создания, поэтому для нас здесь преимущество. Но не стоит списывать со счетов возможность трюков, ведь вампир как-то умудрился подмять под себя службы нижней зоны. Остается только узнать силой, умом или всем вместе». С тихим вздохом ответил Нэка, явно немного расстроенная тем, что не может рассказать больше. Отметив для себя столь важный факт, что девчата по ментальной связи не всегда, я пошел в своих мыслях к противоположным выводам. Насколько Галимант может усилить свое творение при создании? Да, универсальность управления неками и гибкость их действий в бою можно считать огромным преимуществом. Но вдруг противник умеет усиливать своих слуг до да просто безобразной мощи? Тогда это сложно назвать слабостью, но угадать уже некогда. За счет пополнения сил я даже не заметил, как забрался по огромному количеству ступенек. Вот и выход на крышу. Пока что больше никаких целей поезд не отметил, поэтому осторожно открыли дверь. Хейт выскользнул наружу, но вместе с этим неподвижный до этого момента голем шевельнулся. Неужели заметил? Смешно, до да колик в животе. Даже достопочтенная Высшая Кицуна связала свою судьбу с этой подделкой. Прозвучал гулки, тепловатый голос со стороны голема. Я наконец-то разглядел его источник. Не мудрено, что было тяжело определить. контуры и аур банально сливались в один огромный силуэт. Замеченный мной голем оказался около 6 метров в высоту, и во многом походил на свои более мелкие копии. Такая же грута, сшитого вместе бесформенного мяса. Однако этот экземпляр вдобавок был утыкан множеством костей. По большей части, здоровенные ребра, торчащие по всему телу. Они выступали в качестве своеобразного оружия, а может и защиты. Уж очень много было костяных зубьев на теле монстра. Там, где должна была быть голова, вместо мясного набалдашника, было видно рожу вампира. Мерзкое бледное лицо с выделяющимися скулами и слишком большими клыками, что безобразно упирали изо рта, не давая ему закрыться. Чуть ниже можно было заметить часть одежки главаря. Некогда изящная белая сорочка с высоким воротником, ставшая розоватой от пропитавшей ее крови. В итоге можно сказать, что вампир нацепил на себя эдакий мясной экзоскелет, из-за чего было сложно сказать. куда он запихал тетраграмматон, а идея с выстрелом в голову казалось не должна вот так запросто сработать. Тем не менее, я все-таки отдал команду Кейт, чтобы она заняла позицию повыше, на технической кабинке подалеку. Начал молчусь, словно главга какого-нибудь вугого кинца, или третий сорт на княженция, нагло заявил я. Давай расскажи еще свой план заодно, а то у нас же до хрена времени тебя слушать. Наглая поделка, осознавая свою никчемость, представ передо мной, «Лордом Сангвисом Пятым, местником Кровавой!» кейт стреляй уже!» Темная полоска энергии пятнул в сторону вампира. Из мгновения до попадания из тела голема вверх поднялась кровавая пелена, закрывшего от удара. «Ммм, ну, как и ожидалось!» «Энн, ведешь анализ действий ублюдка?» «Конечно, Кузненька! Попробуйте как можно больше разнотипных атак, чтобы понять его способности!» Возбужденным тоном завела девушка, тоже выстрелив, только из пистолета. Взвыв, Горелор размахнул обеими руками своего мясного существа и, ударив ими по крыше, выстрелил в нашу сторону целым роем костяных ошметков. Пара лисичек прыгнул вперед, закрывая остальных щитами, а Кейт просто спряталась за пристройкой. «Вот и какого хрена он обзывается! Да и ты с ним на контакт не идешь!» Быстро прошептал я Ками, что прижалась ко мне, поскольку места было не так уж и много. «Обматерил бы его в ответ, а ты молчишь все! Темная ты вообще или нет?» «Эм, просто некая никомантов не, не очень-то жалует, так что я его понимаю». Осторожно заявила лисица, и я раздраженно выдохнул. «Нашла время для дурацкой солидарности! Ты на чьей стороне, а?» Мысказал Яки Ацу на своё мнение с аркатическим тоном, но почти сразу отвлёкся на ментальные слова. «Думаю, это подходит моей теория. Если мы Наки созданы кем-то искусственно, то, возможно, и наш хозяин тоже ня!» Не упустила момент поделиться информацией, что-то вроде искусственного внедрённого в среду тёмных класса, Созданного для борьбы с ними же, или как-то так. Предположил я, когда атака костяшками закончилась. Пусть так. Сейчас меня больше волновала возможность хлопотать лишнюю кость в организм, а не историческая справка. Ладно, пробуем дальше. Печать. Голема в качестве цели выбрать не удалось, словно бы сейчас он был с хозяином единым целым А вот на вампире способность не сработала. Невозможно применить на носителе амулета. Что ж, не очень-то удивительно. Да. Если сейчас не забивать голову, смыслом самого сообщения. Голем тем временем оторвал лапище от крыши. И начал громко топая, потихоньку к нам приближаться. Мой стрелоганным шаром Ками. Мой ледяной патрон. Затем стихийный залп чем-то вроде Каменюки. Все заряды кровяная пелена отлично поглотила. Но я успел подметить эффекты и безен. От попадания льда кровь в явно загущалась. И возможно, точно так же удалось замедлить метаболизм. Если этот хрен надумает регенерировать. Вместе с этим у нас еще оставалось мощные молния ками, Которая, думаю, через логическое тело должна пройти на ура. Комбинированная атака, ня! Воскликнула Энн, и следом за этим вокруг замигали обозначения траектории попадания в дополненной реальности. Сватив тявку и щуками в охапку, я вместе с ней двойниками встал на пятачке, куда ничего не должно попадать. И одновременно с этим раскидала кошечек по точно таким же безопасным участкам. Мимо мощным веером пронеслись кости, задев лишь слишком распушившиеся волосы одной из лисиц. А следом тварь вырезала по крыше, от чего мы все немного подпрыгнули. «Эй! Придурок так здание разворотит!» Лихарночный зачаровывая пули, приметил здоровенный кусок кости, и, свотив за него обмотанной тканью рукой, быстро наложил на него ледяное зачарование, после чего активировал превращение. Мощные мышцы ликана перекатившиеся под кожей, дали мне уверенности, и я сформировал приказ. Выстрелив из пистолета, Энн вновь спровоцировал активацию пелены, в которой я со всей силы швырнул обломок. С глухим звоном попав преграду, костяшка рассыпалась, а кровь начала быстро затвердевать, становясь просто ледяной стенкой. Мгновение и влет на полной скорости угодил каменный залп второй Некки, вызвав трещины поверхности, а следом прилетел двойной заряд винтовки. Первая ниточка тьмы осталась на поверхности, усиливая повреждения, зато вторая прошила пелено и мандила вампира. Покачнувшись, голям упал на колени, а его владелец хрипор рассмеялся Рана на его шее начала медленно затягиваться, так что я поспешил выпустить несколько пулей с пистолета в образовавшуюся брешь, чтобы замедлить восстановление ублюдка. Чтобы помочь мне, Кайми создал дополнительные копии, которые, скакнув в пространстве, оказались вокруг пока что обездвиженного голема. Вместе, направив ладошки на гиганта, лисицы взмахнули хвостиками, и с оглушительным треском выпустили в сторону туши сразу несколько разрядов, продолживших втекать тело вампира несколько секунд. Осознав, что стихийные боеприпасы кончились, я сорвал с плеча винтовку. И стараясь целиться именно в тело Галиманта, выпустил одиночными несколько посереблённых пуль, моткнувшихся в голову существа. Сиплая виша, владелец голема резко поднял свою махину и с размаху ударил по крыше. Лисички попадали на поверхность, и по самим гигантом пошли трещины. Искажённая морда твари медленно залечила повреждения, но из-за влияния серебра уже изменилось до неузнаваемости. Во многих местах кожа не появлялась, из-за чего череп сверкал покрытой ошметками мяса костью Поэтому личико теперь больше напоминало тварей из фильмов ужасов. «Поганые твари! Вы кем в тебя возомнили?» Исторично за ораф, лорд развил куски зледневшей пелены, теперь только мешавших ему следить за полем боя. Вслед за этим мигнула новая траектория, и я услышал тревожные неки. Небольшая полоска внезапно разделилась на несколько, возникших повсюду вокруг нас. И я поспешил вновь распределить девчат по крыше. Укрывками за щитами, вынудил кошечек прыгнуть с усилением в мою сторону, после чего обнял их и вместе с ней валился на поверхность, не обращая внимания на жалобную меучущую Да, я прекрасно видел, что в этот раз радиусы попадания слишком велики, чтобы найти абсолютно безопасное место. С хлопом расфался кассетный заряд, выпущенный состоящего внизу робота, и следом крыша осветилась фолохами взрывов. Крепко стеснув зубы, когда в меня вонзилось сразу из десяток осколков, я продолжал бережно прижимать энэкит к себе. Что-то зашумел и многострадальное перекрытие не выдержало. Трещины стали увеличиваться. И мы вместе со строительным мусором посыпались вниз. Кое-как умудрившись перевернуться, я постарался не придавить девчат. Хотя от падения на спину, осколки вошли только глубже. Развернув когтистую лапищу, ножил на себя лечение, чтобы унять боль. После чего открыл глаза. Из-за повесшей в воздухе пыли оказалось сложновато ориентироваться в обстановке. Но оры было видно отлично. Голем тоже ухнул вниз и сломал свои ножище которое вампир теперь пытался, похоже, установить, судя по еле слышимым сиплым ругательствам. Някнув... Обе кошечки заворчались на вострели ушки, после чего я отцепилась в мою шерсть. «Костенька, Ня, стой, не двигайся!» Мультиинструмент на руки ярко засветился, и следом облако Нанитов подлетело ко мне, забравшись куда-то в глубину шкуры. Из-за влияния энергетиков ей так уже чувствовала себя неплохо, но сейчас все-таки благодарно кивнул. Вяло матерясь, Кейт перепризвала потерянную винтовку. И ловко спрыгнула с грудок хлама тогда как Ками исечно опустилась рядом с нами, еле заметно колыхая своим ворохом хвостиков. «Так она и летать умеет». «Ясно». «Что дальше, не команд?» Со смесью интересы и заявила лисичка, поигрывая крохотным огненным шариком, мелькающим между ее пальцев. «Иди в какое-нибудь уютное местечко поблизости и создай копию, чтобы телепортироваться и жахнуть электричеством по роботу внизу. Стоит хотя бы вырубить его систему наведения. Вряд ли голем сможет управляться со сломанной игрушкой. Пусть даже будет защищать внутрившийся механизма». «Быстро объяснил я». Кивнув, камень побежал в сторону – А я временем уточнил, где остался расщепитель. К счастью, машинка была неподалёку и не пострадала, но через хлам её ещё требовалось перетащить. Пока что нужно было нанести удар вампирской твари, чтобы она не успела восстанавливаться. Для чего решил использовать кооперацию, рассчитывая на усиление. Быстро в кошечки взобрались на горку мусора и одновременно направили оружие на вампира. Но нетовый сгусток полетел вперёд. На его пути начала медленно выстраиваться кровяная пелена, но гораздо заторможнее, чем раньше. Рявкнув, револьвер Кейт выпустил воздушную пулю, что подорвалось возле сгустка, изменив его траекторию. Следом двойной темный заряд винтовки пробил дыру в черепе вампира, и прямо туда проникло облако техномошкары. Последовала секунда тишины, а затем по пустым коридорам раздался душераздирающий крик твари, вцепившийся в свою пожираемую нанитами голову. «Приказ. Повышение дровни 6. Снижение затражденной силы на усиление до 20% от стандартной. Открытие возможности подсвечивания выбранных целей для путешественниц» или установки маркеров на местности. Выполнено повышение классовых навыков, доступно повышение уровня. Не команд, повышение уровня 5. Получен новый слот для сигилла. Новое пассивное классовое умение «Пламя маяка» уровень 1. Позволяет видеть связь между мирами, позволяет накапливать цвет измерений, что может переносить объекты между реальностями. Текущий уровень 10% скорости зарядки света. Доступна агрегация амулета. Требуется поглощение души высшего темного, владеющего амулетом, и соответствующий амулет. мир номер 36 известный выше кицу на големант неизвестные выше отсутствует